Глава двадцать шестая. Если кто-то и заметил женщину, вбегавшую в горящее здание, то не пробовал ее остановить. Прикрыв рот и нос платком, Аннабелл смело ринулась в сплошную стену едкого дыма, разъедавшего глаза. Огонь, начавшийся на другом конце здания, пожирал потолочные балки, разливаясь широкими бело-желто-голубыми волнами. Но страшнее обжигающего жара был шум, рычание пламени, визг и стоны искореженного металла, звяканье механизмов, лопавшихся как детские игрушки, раздавленные ногой невидимого великана. Жидкий металл бурлил, кипел, изредка выстреливая раскаленными каплями. Неуклюже подобрав юбки, Аннабелл почти по колено брела в тлеющем мусоре и то и дело выкрикивала имя Саймона, но какофония заглушала все звуки. И когда она уже отчаялась его найти, заметила, как в мусоре что-то шевельнулось. Анабел с криком бросилась туда. Это действительно оказался Саймон живой в сознании. К сожалению, нога была придавлена стальной стрелой упавшего крана. При виде жены черное от сажи лицо исказилось гримасой. Он даже сумел приподняться и сесть. «Аннабелл!» — прохрипел он, немилосердно кашляя. «Черт возьми! Нет! Немедленно убирайся отсюда!» Аннабелл упрямо покачала головой, не желая тратить силы на бесплодный спор. «Сам он не выберется, а она слишком слаба, чтобы поднять стрелу, значит, нужно найти что-то такое, что сойдет за рычаг». Вытирая глаза, она пошарила в куче отливок и противовесов, покрытых густыми слоями сажи и масла, на которых скользили ноги. У сотрясающейся стены валялись маховики, некоторые были больше ее роста. Она пошла туда и обнаружила груду осей, прутов и стальных тяг в ее кулак толщиной. Аннабелл схватила конец прута, вытащила и вернулась к Саймону. Одного взгляда на мужа было достаточно, чтобы понять, сумея он добраться до нее, убил бы на месте. «Анабел — Анабель! заревел он между спазмами раздирающего грудь кашля. — Немедленно вон отсюда! Только с тобой, спокойно ответила она, возясь с деревянной колодой, стоявшей рядом с гидравлическим домкратом. Извиваясь и дергаясь, Саймон насыпал ее угрозами и ругательствами, но она упорно толкала колоду к упавшему крану. Она слишком тяжелая, прорычал он. У тебя все равно ничего не получится. Уходи, пока еще можно. Черт тебя побери, Анабель! Кряхтя от усилий, она взвалила стержень на колоду, подвела один конец под стрелу и налегла на другой всем телом, но силы оказались неравны. Однако Аннабелл, досадливо бормоча что-то себе под нос, продолжала сражаться, пока пруд не затрещал, но все было зря, стрела даже не дрогнула. Послышался громкий треск, и стальные осколки снова прорезали воздух, заставив Анабель пригнуться и прикрыть руками голову. И тут что-то ударило ее в плечо, так больно, что она повалилась на землю. Руку нестерпимо жгло, и, опустив глаза, она обнаружила торчавший наружу осколок металла, из-под которого сочилась ярко-красная кровь. Она был подползла к Саймону, и тот немедленно схватил ее в объятия и держал, пока металлический град не прекратился. «Саймон!» — пропыхтела она, глядя в его покрасневшие от дыма глаза. «Ты всегда носишь с собой нож. Где он?» Саймон, не сразу догадавшийся об истинном смысле вопроса, замер. Она поняла, что он взвешивает все возможности. «Нет!» Прохрипел он, наконец, покачав головой. «Даже если ты сумеешь отпилить мне ногу, все равно не дотащишь до двери». И, оттолкнув ее, приказал. «Времени не осталось. Тебе придется убраться из чертовой литейной». Она был молчала. Прочтя отказ в ее взгляде, он застонал. Черты лица исказились страхом не за себя, за нее. Боже, Анабель! Проскрежетал он, доведенный до необходимости умолять. Не делай этого, пожалуйста, если я хоть немного тебе не безразличен, новый приступ кашля сотряс его тело. Уходи! Уходи! На какое-то мгновение Аннабел едва не поддалась соблазну подчиниться. Тем более, что желание поскорее убраться из адского кошмара горящего здания едва не одолело ее. Но уже поднявшись на ноги, она взглянула на мужа, такого огромного и такого беззащитного, и не смогла заставить себя бросить его. Она молча подтащила пруд к колоде, не обращая внимания на резкую боль в раненной руке. В ушах грохотала кровь, заглушая отчаянные призывы Саймона и скрежет погибающего металла, что, впрочем, было к лучшему, поскольку, если судить по выражению лица, муж почти обезумел от ярости. Анабель продолжала налегать на рычаг, хотя измученные легкие устали вдыхать ядовитый воздух и заходиться в спазмах. Перед глазами все расплывалось, но она продолжала растрачивать последние силы в бесплодных попытках освободить мужа. Слишком худенькая и легкая она почти ничего не весила, и отчаяние все больше овладевало ею. Но тут что-то неожиданно вцепилось в юбку и резко дёрнуло. Белл непременно вскрикнула бы, хватив у нее от дыхания, но из горла вырвалось только тихое шипение. Смертельно испуганная женщина сжалась. ее оттолкнули и вырвали из рук пруд. Задыхаясь и всхлипывая, она уставилась на неизвестного полуслепыми от дыма глазами. В ушах громом отдался холодный голос. «Я подниму стрелу. По моей команде выдерните его ногу». Анабел узнала властный тон еще до того, как сообразила, кто перед ней. «Уэстклиф? Уэстклиф решился на такое». Но у нее не было времени изумляться. Граф в рваной грязной рубашке, с черным от лицом и взъерошенными волосами, тем не менее выглядел спокойным и собранным. Показав ей на Саймона, он легко просунул пруд под стрелу крана. Несмотря на невысокий рост, он был очень силен благодаря ежедневным физическим упражнениям и занятиям верховой ездой. И когда Уэстклиф мощным толчком навалился на пруд, Аннабелл услышала скрежет и виск гнущегося металла, и массивная стрела приподнялась на несколько драгоценных дюймов. Граф пролаял что-то повелительное, и Аннабелл принялась лихорадочно дергать за ногу мужа, игнорируя мучительные стоны. Он едва успел выбраться из-под сокрушительной тяжести, как Куэстклиф проворно выпустил пруд и, отскочив, помог Саймону подняться, после чего подставил надежное плечо со стороны покалеченной ноги и закинул его руку себе за шею. Она встала с другого бока и поморщилась, когда Саймон безжалостно стиснул ее талию. Дым и жара шеломили ее, не позволяя ни видеть, ни дышать, ни думать. Тонкую фигурку сотрясал непрерывный кашель. Наверное, предоставленная себе самой она просто не нашла бы выхода, но сейчас ее тащили и толкали, а иногда и поднимали в воздух, когда кучи хлама оказывались слишком высокими. Она то и дело ушибалась, но жаловаться в голову не приходило, хотя ноги, наверное, были покрыты синяками. Мучительное путешествие, казалось, длилось вечно. Они продвигались вперед с невероятным трудом. Здание содрогалось. Огонь ревел, как зверь, пирующий над поверженной добычей. Голова Анабель шла кругом. Она боялась потерять сознание. Перед глазами взрывались яркие искры, за которыми таилась манящая тьма. Она не помнила, как они вывалились во двор. Одежда дымилась, волосы обгорели, а кожа на лице запеклась коркой. В памяти остались только тянувшиеся к ней руки, подхватившие ее как раз в тот момент, когда нестерпимо ноющие ноги наконец подогнулись. Медленно упав в чьи-то объятия, она ощутила, как ее куда-то несут, и стала жадно втягивать чистый воздух. По лицу прошлась тряпка, с которой лилась вода, и кто-то стал проворно распутывать шнуровку корсета. В этот момент Аннабелл было абсолютно все равно. Соображения скромности значения не имели. Впав в благословенный ступор, она безвольно подчинялась всему, что с ней делали, и покорно проглотила содержимое металлической кружки, поднесенной к губам. Немного придя в себя, она часто заморгала. Но глаза почти ничего не видели, и она заволновалась. «Саймон! Где Саймон?» — выдавила она, пытаясь сесть. Ее осторожно прижали к земле. «Отдохните еще немного!» посоветовал мрачный голос. «С вашим мужем все в порядке. Немного ободран и обуглен, но определенно не окончательно погиб для общества и может быть использован по назначению. Я даже не думаю, что его чертова нога сломана. Шел он, во всяком случае, довольно энергично». Немного придя в себя, был с тупым удивлением обнаружила, что Полу сидит в расстегнутом платье на коленях лорда Уэстклифа, каким-то образом устроившегося на земле. Глядя в словно высеченное из камня лицо графа, она заметила, что в его всклокоченные волосы набилась грязь, а загорелое лицо покрыто сажей. Всегда безупречно одетый, аристократ выглядел таким симпатичным, растрепанным и неожиданно человечным, что она едва его узнала. «Саймон», — снова прошептала Аннабелл, — «его как раз укладывают в мой экипаж. Нечего и говорить, что ему не терпится видеть вас рядом. Я увожу вас обоих в Марсден-Террейс и уже послал за доктором, чтобы сразу же осмотреть мистера Ханта». Уэстклиф усадил ее чуть поудобнее. «Кстати, почему вы пошли за ним? Вы могли бы стать очень богатой и молодой вдовой?» Вопрос прозвучал не издевательски, а с неподдельным интересом, который окончательно ее смутил. Белл, не отвечая, уставилась на кровавую кляксу на его рукаве. «Не шевелитесь» велела она, вцепившись поломанными ногтями в кончик тонкого, как игла металлического осколка, торчавшего из рукава. Не успел Уэстклиф оглянуться, как она резко дернула и вытащила осколок. Лицо графа исказилось от боли. Аннабелла рассмотрела свою добычу и поднесла к глазам графа. Тот грустно покачал головой. «Господи, а я и не заметил!» Крепко сжав осколок, она был с подозрением осведомилась. «А вот почему вы вошли туда, милорд?» «Услышав, что вы ринулись в горящее здание, чтобы спасти мужа, я решил предложить свои услуги. Возможно, открыть дверь, убрать с дороги тяжелые предметы, нечто подобное. И вы вполне преуспели в своем намерении», — заметила она в тон ему. Уэстклиф ухмыльнулся. Зубы ярко блеснули на черном лице. Он чуть отодвинулся и ловко, абсолютно бесстрастно, словно горничная застегнул ее платье на спине. Одновременно вслух оценивая величину причиненного ущерба. Погибло только два человека, и один пропал без вести. Пробормотал он. Просто чудо, учитывая масштабы несчастья. Означает ли это, что в фабрике пришел конец? Нет, думаю, мы довольно быстро отстроим литейную. Граф участливо взглянул в ее усталое лицо. Позже вы подробно расскажете, как все случилось. А сейчас позвольте мне унести вас к экипажу. был тихо охнула, когда он встал и поднял ее на руки. О, но в этом нет необходимости. Это самое малое, что я могу сделать для вас. Уэстклиф улыбнулся одной из своих редких улыбок и почти бегом понёс её к карете. Мне придётся пересмотреть своё мнение в той части, что касается вас. Хотите сказать, что теперь верите в искренность моих чувств к Саймону и не считаете, что я вышла за него из-за денег? «Что-то в этом роде. Похоже, я ошибался в оценке вашего характера, миссис Хант. Пожалуйста, примите мои глубочайшие извинения». Заподозрев, что граф крайне редко извинялся и еще реже раскаивался, она был обняла его за шею. «Полагаю, придется вас простить», — проворчала она, «поскольку вы спасли нас обоих». Он перехватил ее чуть поудобнее. «Значит, мир?» «Мир!» — согласилась она, заходясь в кашле. Пока доктор осматривал Саймона в хозяйской спальне Марсден Террейс, Уэстклифф увел Анабел в другую комнату и лично занялся раной на плече. Вытащив щипчиками кусочек металла, засевший в коже, он поливал больное место спиртом, пока Анабел не завизжала от боли, после чего смазал мазью и умело перевязал. Он даже догадался дать ей рюмку Бренди, чтобы облегчить страдания. Неизвестно, подбавил ли он чего-то в бренди, или все дело было в неимоверной усталости, но, проглотив немного темной янтарной жидкости, она разом обмякла. Голова приятно кружилась заплетающимся языком, она объявила Уэстклифу, что он определенно осчастливил мир, не выбрав профессию медика, с чем тот искренне и торжественно согласился. Она был сочла свою миссию выполненной, встала и, пьяно покачиваясь, отправилась на поиски Саймона. Правда, от этого намерения ее решительно удержали экономка и две горничные, которые упорно настаивали на необходимости принять ванну. И прежде чем Анабель успела сообразить, что происходит, ее выкупали, переодели в ночную сорочку, позаимствованную из гардероба престарелой матушки Уэстклифа, и уложили на чистую мягкую постель. Едва закрыв глаза, она провалилась в глубокий сон. К ее досаде проснулась она только поздним утром и долго не могла понять, где лежит и что произошло. Вспомнив, наконец, о Саймоне и не обращая внимания на роскошную обстановку, она соскочила с кровати и босиком вышла в коридор. И немедленно наткнулась на горничную, откровенно растерявшуюся при виде дамы с разметавшимися спутанными волосами, расцарапанным покрасневшим лицом и в мешковатой сорочке. Несмотря на вчерашнюю ванну, от нее до сих пор несло дымом. «Где он?» Выпалила она Бел, даже не поздоровавшись. К чести девушки она мгновенно поняла, о ком идет речь, и направила она Бел в хозяйскую спальню, расположенную в самом конце коридора. Она подошла к открытой двери и увидела лорда Уэстклифа, стоявшего у огромной кровати, где, прислонившись к подушкам, сидел Саймон. Он был обнажен до пояса. Смуглая кожа казалась почти черной на фоне белоснежного белья. Она была сжалась при виде пластырей, усеивших его плечи и торс, живо представив боль, которую пришлось вынести мужу. Почувствовав ее присутствие, мужчины сразу замолчали. Саймон, пугающей сосредоточенностью, впился взглядом в ее лицо. Невидимая буря эмоций пронеслась по комнате, утопив обоих в невероятном напряжении. Глядя в гранитно жесткое лицо мужа, Анабел не находила подходящих слов. Все, что она может сказать, будет либо откровенной гиперболой, либо явным преуменьшением. Благодарная Уэстклифу за присутствие, Анабел прежде всего обратилась к нему в надежде, что тот смягчит натянутую атмосферу. Милорд, заметила она, изучая порезы и ожоги на его лице. «Судя по виду, вы только что потерпели поражение в трактирной драке». Уэстклиф шагнул вперед и, отвесив безупречный поклон, к величайшему удивлению Аннабелл рыцарски поднес губам ее руку. «Участвуя в трактирной драке, мадам, уверяю, что никогда не потерпел бы поражение» была смешливо фыркнула, не в силах представить, что всего 24 часа назад презирала его высокомерный опломб, который теперь находила поистине трогательным. Уэстклифф ободряюще сжал ее пальцы, прежде чем отпустить. — С вашего разрешения, миссис Хант, я удаляюсь. Вы, несомненно, желаете многое обсудить со своим мужем. — Спасибо, милорд. Только после того, как за графом закрылась дверь, Аннабелл робко приблизилась к кровати. Саймон, хмурясь, отвел взгляд. Солнечный луч высветил четко очерченный профиль. — Нога сломана! — гортанно прошептала Аннабелл. Саймон покачал головой, сосредоточенно рассматривая обои с цветочным рисунком. «Всё — Все заживет! — хрипло выдохнул он. Очевидно, связки сильно повредило дымом она был привычно залюбовалась рельефной мускулатурой рук и груди длинными пальцами и упавшими на лоб темными локонами Саймон тихо попросила она ты так и не посмотришь на меня Саймон резко повернулся пронзив ее неприязненным взглядом прищуренных глаз О я бы хотел больше чем просто посмотреть много бы дал чтобы задать тебе хорошую трепку Было бы нечестно притворяться, будто она не знала, в чем дело. Пришлось с вынужденным терпением пережидать, пока не пройдет судорога, сжавшая горло Саймона. «То, что ты вчера сотворила, по меньшей мере непростительно», — выдавил он наконец. «Что?» — растерянно ухнула Аннабелл. Лежа там, в адской яме, я высказал то, что посчитал последней в жизни просьбой» и ты отказалась ее выполнить. Как выяснилось, эта просьба была не последней, — осторожно заметила она. Ты выжил, и я тоже. А теперь, когда все уладилось... «Ничего не уладилось», — рявкнул Саймон. «До конца жизни буду помнить, как ты решилась умереть со мной, а я пальцем не мог шевельнуть, чтобы остановить тебя». Тяжело дыша... Он снова отвернулся, словно обуреваемый эмоциями. Анабелл потянулась было к нему, но тут же сдержалась. «Как ты мог требовать, чтобы я оставила тебя там, искалеченного и одинокого? Я не смогла. Нужно было делать, как тебе сказали». Анабелл даже не поморщилась, отлично понимая, какой страх таится за его гневом. «Но ты ведь не оставил бы меня лежать на полу литейной. «Так и знал, что ты это скажешь», — яростно бросил он. «Разумеется, не оставил бы. Я мужчина. Мужчина обязан защитить жену». «А женщина обязана быть рядом с мужем», — возразила Аннабелл. «И во всем помогать». «Ты мне не помогла», — процедил Саймон. «Скорее подвергла меня немыслимым пыткам». «Черт возьми, Аннабелл, почему ты не послушалась меня?» Прежде чем ответить, Анабелл глубоко вздохнула. «Потому что я тебя люблю». Саймон не обернулся, только сильно вздрогнул. Большая рука, лежавшая на покрывале, судорожно сжалась в кулак. Все барьеры, которыми он себя окружил, стали рушиться на глазах. «Я бы тысячу раз умер», — дрожащим голосом признался он, «лишь бы уберечь тебя от малейшей царапины» и то, что ты была готова бессмысленно пожертвовать собственной жизнью, вынести невозможно. Я не знаю, что делать». был, смотрела на него, чувствуя в душе невыразимую нежность и безотчетное счастье. «Знаешь, стоя перед литейной, наблюдая, как все рушится, и зная, что ты остался внутри, я кое-что поняла». Медленно протянула она и судорожно сглотнула колючий комок в горле. «Я предпочла бы погибнуть в твоих объятиях, Саймон, чем влачить долгое существование без тебя. Все эти бесконечные годы, зимы, весны, сотни сезонов ожидания, бесплодного ожидания, потому что ты не придешь. Стареть одной, в то время как ты на всю жизнь останешься молодым в моей памяти, Она прикусила губу и покачала головой. Из глаз снова хлынули слезы. Я ошибалась, утверждая, будто не знаю, где мое место. Знаю. Рядом с тобой, Саймон. Ничто не имеет значения, кроме этого. Теперь ты навеки обременен мной, и я никогда, никогда не послушаюсь, если ты прикажешь мне уйти. Она нерешительно улыбнулась сквозь прозрачные капли, бегущие по щекам. «Так что хватит жаловаться и советую тебе смириться». Саймон с пугающей быстротой вскочил и, схватив ее в объятиях, зарылся лицом в спутанный шелк волос. «Боже!» — простонал он. «Я больше не могу. Не могу отпускать тебя одну, каждую минуту боясь, что с тобой что-то случится» зная, что мой рассудок висит на волоске, и при мысли, что ты... О, черт, нельзя так мучиться, столь сильные чувства опасны. Да я попросту превращаюсь в буй на помешанного, и скоро уже ни на что не буду годиться. Если бы я каким-то образом смог меньше, меньше любить тебя, хотя бы наполовину, наверное, с этим было бы легче жить». Она был прерывисто засмеялась, почти теряя голову от радости. Но мне нужна вся твоя любовь, объявила она, и когда Саймон откинул голову, чтобы взглянуть на нее, внезапно задохнулась, увидев его лицо. Прошло несколько секунд, прежде чем она немного пришла в себя. Всё твое сердце и душа, продолжала она с улыбкой, и понизив голос, зазывно добавила: и тело тоже. Саймон снова вздрогнул и уставился на сияющую жену с таким видом, словно был не в состоянии оторвать от нее взгляда. «Приятно слышать, тем более, что вчера ты была более чем готова отпилить мне ногу ножом». Губы она был дрогнули. Она провела кончиками пальцев по его волосатой груди, играя блестящими темными завитками. «Моим намерением было сохранить большую часть твоего тела и вытащить тебя из этого места. В какой-то момент я даже был склонен позволить тебе искалечить меня, если бы посчитал, что это сработает». Саймон поймал ее руку и прижался щекой к исцарапанной ладони. «Ты сильная женщина, Аннабелл. Куда сильнее, чем я думал?» «Вовсе нет. Это моя любовь к тебе сильна» объяснила Аннабелл, бросив на него искрящийся лукавством взгляд из-под ресниц. «Знаешь, я не сумела бы отпилить ногу, а бы кому. Если когда-нибудь снова рискнешь жизнью по любой причине, я тебя удушу. Иди сюда». Саймон, обняв ее за плечи, подтянул к себе, и когда их носы почти соприкоснулись, он тихо прошептал. «Я люблю тебя, черт побери». Она дразняще коснулась губами его губ. И как сильно. Саймон тихо застонал, словно легкий поцелуй лишил его дара речи. Беспредельно. На всю жизнь и дальше. Зато я люблю тебя больше. Засмеялась был, завладев его губами, и, наконец-то, ощутила утонченное наслаждение, сопровождаемое неуловимым чувством завершенности, осуществление всех желаний, никогда не посещавшим ее раньше. Она была окутана теплом, словно душа ее купалась в свете. Отстранившись, она по ошеломленному лицу Саймона увидела, что он тоже испытывает нечто подобное. «Поцелуй меня еще», — попросил он с новыми, потрясенными нотками в голосе. «Нет, я сделаю тебе больно. Я и так опираюсь о твою ногу». «Это не нога», — признался он с коварной улыбкой, чем немало рассмешил ее. «Ты просто извращенец!» «Ты так прекрасна», — прошептал Саймон и лицом, и сердцем. белл «Моя жена, моя сладостная любовь, поцелуй меня еще раз и не останавливайся, пока я тебе не скажу». «Да, Саймон», — пробормотала она и с радостью подчинилась.